Глава шестьдесят Мне снился папенька, бегающий от меня с брачным договором и вопящий «не отдам, не отдам». Ректор, у которого Норан отнимал наши дипломы, собственно, Норан, который лез обниматься. Проснувшись, я поняла, что из всего того ночного бреда кое-что действительно происходило его. Мы лежали с Нораном в обнимку, но теперь уже обнимала его я, как любимую плюшевую игрушку, вцепившись руками-ногами. Кошмар я замерла даже дышать почти перестала судорожно думая как бы аккуратненько выбраться из шалаша чтобы не разбудить норана как вдруг услышал на улице какие то подозрительные звуки кто то был внутри нашего защитного круга маркус зашептала я маркус звуки с улицы стали более громкие и кажется более агрессивны Шш. не открывая глаз отозвался норан не шуми погнешь кого холоде от ужаса спросила я С улицы раздалось чавканье, и у меня перед глазами мгновенно пронеслись красочные картины моей скоропалительной кончины в чьих-нибудь острых клыках. А я, между прочим, уже выспалась и не готова менять сон на жизнь. Парень успокаивающий погладил меня по спине. «Ну, кого мы тут ловим?» Мне стало еще страшнее. Если там самочка-мантикоры, то риски быть сожженными возрастают в разы. Но вдруг расстался легкий хлопок, а потом отчаянное шипение, мяуканье и, наконец, жалобное пищание. «Готово». Удовлетворенно произнес Норрен, открывая глаза. Пойдем посмотрим, или еще полежим. Я сделала вид, что вообще не понимаю, о чем он, и ползком назад выбралась из шалаша. Каково же было мое удивление, когда рядом с костром и одной из обглоданных рыбешек в маленькой магической ловушке сидели трое взъерошенных, перепачканных и расстроенных мантикорят. Принимай, банда, пушистая, одна штука, прокомментировал Маркус, вышедший вслед за мной. Я решила, что раз эти сорванцы признали меня мамочкой мантикорой то самое время провести воспитательную работу. Подошла к ловушке, уперла руки в боки, сделала лицо максимально суровое и строго посмотрела на котят. А те, в свою очередь, посмотрели на меня и радостно замявкали, попытавшись кинуться ко мне. Ловушка не пускала, потому три пушистых безобразия топтались на одном месте, толкались и мяукали. В этот момент я поняла, что если когда-нибудь стану матерью, то дети будут вить из меня веревки. Я посмотрела на Маркуса и попросила. «Выпусти их, а? И просвучало это так жалостливо. «Выпущу», — легко согласился Маркус. «Сейчас за хвостики привяжу к тебе и выпущу». Монтикарята, кажется, поняли угрозу и вообще оценили масштаб трагедии и запричитали втрое жалостливее и громче. Я посмотрела на Нора, но парень покачал головой. «Я серьезно, второй раз так может и не повезти». «И останутся от твоей живности ушки и хвостики», — проговорил он суровым тоном, глядя на малявок. Уши и хвостики испуганно затихли, а Маркус наколдовал кубик льда из воздуха и скрылся в кустах. Пока я приводила себя в порядок бодрящей ледяной водой, парень вернулся с какой-то веревкой. При ближайшем рассмотрении это оказался в юн, и вот им-то ледяной спеленал котят наподобие упряжки, одним концом привязав к моему ремню. И лишь после этого снял магическую ловушку. Едва оказавшись на свободе, трое бандитов вринулись на своего обидчика с явным намерением рассарапать ему, до чего дотянуться. Но поскольку они были привязаны ко мне, а я стояла достаточно далеко, то длины юна не хватило. Все трое мантикорят с разбега прокинулись на спинки, вскочили на лапки и снова бросились на Маркуса. И продолжалось это, пока им не надоело, раз двадцать. Но в конце концов, перебесившись, все трое уселись у моих ног и, как ни в чем не бывало, принялись вылизывать шорстку изо всех сил, изображая, что это не они только что тут мечтали откусить большому человеку нос.